Эпилог. Забегая чуть вперёд, расскажу, как завершились события. Несмотря на всё случившееся, Капа провела финал конкурса, корону мисс Камарера получила Сандра, ей же достался и обещанный зарубежный контракт. Стилист Тамара упорно твердила, что Тархун с успокаивающей настойкой лени дала она сама. Оля ничего о задуманном тётка и не знала, и хотя все понимали, что к старухе-травнице ездила именно Оля, и это она угостила на чердаке Елену, доказать вину девушки не удалось. Тамара нашла хорошего адвоката, который успешно провёл дело. Обвинение рассыпалось в прах. Законник сумел убедить судью, что его подзащитная понятия не имела об аллергии у Лены, и кончина девушки несчастный случай. Не стану пересказывать весь процесс, скажу лишь, что Тамара отделалась малым сроком, который отсидела, ожидая суда, и была освобождена прямо в зале. Зямь, Рите и Свете повезло меньше, несмотря на то, что и следователи, и пресса, и даже прокуроры пришли в ужас, узнав о страданиях, которые пришлось пережить воспитанникам Груздева. Они выросли, задумали и осуществили убийство, поэтому были отправлены на зону. Впрочем, наказание Троица отбывает в условиях максимально комфортных для российской пенитенциарной системы. Земя руководит самодельным театром в колонии, Рита занимается тем же на женской зоне, а Светлана заведует в лагере библиотекой и пишет книгу о том, что случилось. Она уже заключила договор на её издание. Катерина осталась на свободе, и, насколько знаю, собралась выйти замуж. Наташа находится на лечении в психиатрической клинике. Мне хочется думать, что у неё есть шанс выйти оттуда здоровой. Но всё это станет известно позднее. После финала конкурса мы с Максом не пошли на банкет затейных Капиталины, заглянули в небольшое кафе, заказали пиццу и некоторое время ели молча. Потом я сказала: "Как ты думаешь, почему Гроздьев перестал брать детей на воспитание?" Судя по большому количеству одежды на чердаке, он давно основал интернат. И сколько их было? Макс отрезал от лепёшки с сыром аккуратный кусок. Имя он всех несчастных, прошедших через этот дом, мы никогда не узнаем, равно как и фамилии тех, кому он продавал детей. Зиами, Рите, Кате, Антону, Свете и Натае в некотором роде повезло, они остались в Москве, не поехали ни в Среднюю Азию, ни в горы. Да уж, везение, вздохнула я. Если знать перспективу, то до да. продолжил Макс. Даже нечеловеческие условия у старика были лучше, чем жизнь на плантациях хлопка. А почему он перестал заниматься работорговлей? Через день после побега воспитанников в непосредственной близости от коттеджа началось строительство крупного торгового центра. Здание уже не находилось в уединённом месте, появилось огромное количество людей и техники, стало шумно, вырубили лес. Груздев элементарно испугался, вдруг кто-нибудь что-нибудь увидит и прикрыл лавочку. Да и время изменилось. Беспредельные девяностые годы ушли в прошлое, в России начал устанавливаться маломальский порядок. Михаил Матвеевич старел, даже мерзавцам хочется спокойной жизни на пенсии. Вот он и придумал новый бизнес, легальный. А для удовлетворения своих садистских наклонностей имел Наташу, Антона и Анну. Шрила в семье хозяин мучил по-прежнему, но попасться в руки закона не хотел. Думаю, что всё происходило так, хотя сам Михаил Матвеевич нам уже ничего не расскажет. Я ковырнула вилкой пиццу. Знаешь, что забавно? Взя мои Рита на какое-то время поверили лени, подумали, что что-то Руставы или реальный персонаж. Меня это не удивляет, кивнул муж. Первое правило пиара лучшая сплетня о тебе та, которую ты запустил сам. Второе правило чем безумнее и фантастичнее слух, тем быстрее в него поверят. Жаль, что Антон вышел сухим из воды, грустно сказала я. Ни на секунду не сомневаюсь, что Эзядь догадался, какая судьба уготована его тёще и тестю. Он очень старался, чтобы Светлана смогла выполнить задуманное. В тот день, когда Алжинаташа устроила на моих глазах истерику, Антон не удивился ни характерному поведению жены, а стал ей подыгрывать, изображая тихого подкаблучника. Он пособник преступников. Сомнений к делу не пришить, а прямых улик против взять огруздива нет, сказал Макс и поманил официантку. И почему Катя честно сказала Алисе, что победу на шоу пророчат Сандре? Не успокаивалась я. Получается, она подставила подругу, растрепала секрет. "Сглупила", ответил Макс, вынимая кредитку. "Не продумала своё поведение в деталях. Все совершают ошибки, большие и маленькие. Поехали домой. Не нравится мне давать людям обидные прозвище, но похоже, все участницы конкурса красоты Королева без башни. Ночью меня разбудило тихое прикосновение к плечу. Сначала я решила, что щенки, спавшие в моей постели, проснулись, и я сонно забурчала. «Муся, зефирка, вставать еще рано, немедленно укладывайтесь». «Лампа, ты поможешь мне с ним договориться?» — спросил женский голос. Я села, включила ночник, увидела растрепанную капу в халате и испугалась. Макс около полуночи улетел в Екатеринбург по рабочим делам. Муж позвонил из аэропорта, сообщил, что он уже сидит в самолёте, рейс не задерживается. Почему сейчас в нашу спальню влезла Капитолина? — Что с Максом? — вырвался у меня вопрос. — Он меня поймёт? — спросила Капа, и без приглашения села на край кровати. — Знаешь, я забеременела случайно, но родила ребёнка. Решила, раз получился, пусть живёт. А потом оказалось, что он то болеет, то капризничает, исключительно ради его здоровья я отвезла сына в интернат. Там хорошо, вовремя покормят, спать уложат. Я отдала его временно. Я перестала слушать Капу. С одной души поднялась злость. Временно отдала, почти на 10 лет. Не приезжала, не забирала домой, даже на летние каникулы не утешала, вообще выкинула сына из своей жизни. Ну, чем Капа лучше Нины Егоровны? «А сейчас, после истории со стариком Груздевым, я в ужас пришла», — прорезался голос свекрови. «Что же я наделала?» «Не беда», — старательно борясь со злостью, отвечала я. «Макс вырос хорошим человеком». Капа зашмыгала носом. «Я не понимала последствий своего поступка, а теперь все спокойно оценила и сна лишилась». Очень надеюсь на твою помощь. Ты должна объяснить Максу, что я хотела, как лучше. Полагаю, тебе самой следует побеседовать с сыном, пробормотала я. Мне прямо плохо, прошептала Капа. Знаешь, иногда что ты совершишь, полагаешь, хорошо придумала, а спустя некоторое время становится понятно: "Мама родная, что я натворила-то? Я же хотела как лучше". но не приняла в расчёт реакцию Макса, а она вероятно, может всё этого Антона вспоминаю. Он ради денег убийцам поспособствовал, хитро вывернулся. Капа стиснула руки и прижала их к груди. Её лицо было таким несчастным, растерянным, что я сказала: "Макс не Антон, он удивительный человек. Его не испортило тяжёлое детство. Тебе очень повезло с сыном". "Думаешь, С надеждой спросила Капа: "Уверена?" твёрдо сказала я. "Он не станет, ну, не решит", олепитала свекровь. Я погладила Капу по плечу. "Хочешь совет? Не ищи посредников, которые помогут тебе наладить отношения с сыном. Сама подойди к нему и скажи: "Макс, я наделала ошибок. Не знала, что чувствуют дети в интернате, каково им там приходится. Верила, что малышам на попечении государства хорошо живётся. Прости меня". За что? вдруг спросила Капа. За ужасное детство, машинально завершила я. У него всё было нормально, заморгала Капа. Сам хулиганил, учиться не хотел, в колонию попал, но потом одумался. С чего ты сейчас об этом вспомнила? Я растерялась. Разве ты пришла не для того, чтобы попросить меня стать парламентарием, который от твоего имени пойдёт к Максу с белым флагом в руках? Капа вытаращила глаза. Ты о чём? Когда я затеяла в России бизнес без договорённостей с Максимом, использовала кое-какие его счета. Это было связано с налоговой. Я действовала аккуратно. Сын бухгалтерии не занимается, нашёл тёток, они финансами руководят. Я с ними законтачила. Сегодня одна из них позвонила. Я вздрогнула. Ты говорила о деньгах? О чём же ещё? Изумилась Капа. Надо, чтобы Макс мне кое-что подписал. Сама не хочу его просить. Он может воззрепенится, что я втихую действовала и плакали большие суммы, которые только что пришли. Понимаешь, эта дура бухгалтерша взяла с меня бабки за помощь, обещала, что всё тихо произойдёт, но не случи. Всё, орявкнула я. Капа, ступай к себе, не хочу знать про твои махинации. До свидания. Свекровь поджала губы. Ты должна мне помочь, объясни Максу. Уходи, велела я. «Сама разруливай ситуацию, от меня ничего не жди». «А вот ты, оказывается, какая!» Возмутилась Капитолина. «Макс обязан мне за заботу и внимание. Думала, ты ценишь, что я к нему хорошо отношусь, и мы все уладим?» Прямо страшно стало, когда я сообразила, что Макс на мои деньги сейчас права имеет. Ну, как Антон на наследство Груздева. Я немела. Капа поднялась, дошла до двери, обернулась и сказала. «Вечно я в людях ошибаюсь». Думаю, они хорошие, добрые, что всякий раз убеждаюсь, каждый думает только о своей выгоде. А вот как ты, например, о себе беспокоишься, обо мне не думаешь. Как мне перестать витать в облаках, научиться цинизму? Дверь хлопнула, Капиталина удалилась. Я натянула на голову одеяло и попыталась заснуть. Боитесь людей, которые витают в облаках, если они оттуда свалятся? то шлёпнуться прямо на головы своим крепко стоящим на земле родственникам.